Во что превратиться в публичный суд и представить страшно? Этот человек живописен, импозантен, красноречив. Но после его выступления на судебном процессе этакие любовники заведутся у нас в каждом уездном городишке. Нет, этого монстра необходимо развенчать, растоптать, выставить в жалком и неприглядном виде, чтобы раз и навсегда вырвать его ядовитое жало.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 «Илья есть червяк. Как вам кажется?» «Ладно. Пасон. Корчи моего израненного самолюбия не имеют никакой важности. Меня мучает совсем другое. После страшной смерти Авадонна у нас образовалась очередная вакансия. И я с тоской жду, что за новый мотылек прилетит опалить крылышки на этом адском огне». Оскорбленный, но искренне уважающий вас З.З. 28 августа 1900 года.